Глава пятая А вот это поворот. Я давно перестал верить в совпадения, которые со стороны выглядят как что-то совершенно непонятное и непредсказуемое. На самом деле, в многомерной Вселенной именно так все и работает. А учитывая, что моя жизнь посвящена Кодексу, такое количество неожиданных вероятностей и случайностей Умножались в разы. «Делай, что должно и будь, что будет». Эта странная поговорка пережила времена и миры и практически слово в слово повторяла наши поговорки. Старый маг любил ее употреблять. В принципе, я даже немного проникся. В некоторых вариантах она звучала «Следуй кодексу и воздастся тебе». Странным образом так все и получалось. В общем, К чему я это все? К тому, что как только я заботился о мечах, причем искал их во всех направлениях, то неожиданно, абсолютно случайно, узнал об одном из них от бывшей императрицы драконов. История его владельца была грустна, как для моего рода, но вполне обыденная, как для жизни сильных мира сего. Анатолий Галтионов по прозвищу «Змей». Такое же, как у его верного меча, Серпентес. В роду он занимал незаметную должность, что-то близкое к разведке и силам безопасности. У нее даже своего названия не было. Но, насколько я понял из-за отрывочных сведений, которые нашел в мировой сети и после того, как порасспрашивал очевидцев. Было ясно одно. Анатолий был ликвидатором высочайшего класса. Его так называемое крыло было небольшим, но успешно справлялась с делами рода, которые не требовали применения грубой физической силы. Самое интересное, что это был наиболее таинственный отдел, который был в роду. Такое ощущение, что галактионовы стеснялись, когда приходилось что-то делать не совсем законными методами. Как для меня, это полный идиотизм. Нельзя всегда идти на «вы» и думать, что все у вас получится. В истории было множество примеров. Мой любимый пример — Орден Паладинов. Чрезвычайно сильные ребята в блестящих доспехах вышли в свой последний поход, чтобы замочить неназываемого. И чем это все закончилось? Тем, что мне, нынешнему недоохотнику, придется возрождать этот величайший орден у черта на куличках. В общем, Монатолий, как я понял, свое дело знал отлично. И, судя по всему, информации у него было гораздо больше, чем у рядовых членов рода. Ясно, что он все должен был докладывать главе рода. Но в том последнем видении, которое мне показал поручик, как раз Александра Галактионова я не увидел. Судя по всему, эта сцена произошла уже после его исхода. Возможно, после исхода многих других сильных бойцов Галактионовых. Более интересной была история, рассказанная Лепестком. В принципе, она тоже была предельно короткой. Дядя Толя просто пришел и убил императора дракона, мужа Лепестка, одного из самых сильных одаренных в мире. Почему он это сделал? Ну, слава кодексу, Лепесток немного приоткрыла завесу тайны. Как она сказала, в то время империя драконов и Российская империя особо не конфликтовали, поддерживая вооруженный нейтралитет. И да, император Михаил и император Дракон поддерживали вполне добрососедские отношения. Вот только не распространялись эти добрососедские отношения на один конкретный род, род Галактионовых. Не любили его в том мире, сильно не любили. Когда в Российской империи начался кризис власти, драконы по своей привычке начали засматриваться на просторные земли Сибири, которые находились совсем рядом. Казалось, протяни руку и забери, вот только несколько имперских родов исторически давали драконам по щам. И больше всех в этом преуспели именно галактионовы. Торгаться в империю без того, чтобы уничтожить превентивно одну из главных угроз. Но хитрые драконы такое позволить себе не могли. Лепесток сказала мне, что всеми сведениями она не владеет. Жена императора знает порой меньше его помощников, Просто потому, что это так устроено. Но она знала, что к развалу рода Галактионовых Империя Драконов также приложила значительные усилия, как косвенно, приютив, обогрев и вооружив Распутиных и прочие отребья, так и прямо. Про прямые операции Лепесток точно не знала, но знала, что диверсии имели место быть. В общем, Анатолий Галактионов, как я понял, пошел против воли рода и против воли российского императора. Решив, что так, он решит этот вопрос. Сложно сказать, что было последней каплей, переполнившей его терпение. Но факт остается фактом, что императора убил именно он, но живым выйти оттуда не смог. После этого началась кровавая резня внутри императорской семьи, что привело к убийству законного наследника, сына Лепестка, и вступлению в правление нынешнего императора-дракона. Но, по крайней мере, эти несколько лет цветы отсрочили неизбежное вторжение драконов в империю. Но потом они вообще передумали. Свой род Анатолия не спас, но вот империи услугу оказал. И как его отблагодарил российский император? Учитывая, что до моего появления рода практически не существовало, думаю, что не очень. В общем, меч Анатолия находился сейчас в императорском дворце драконов. И это все, что мне надо было знать. Я согласился поселить императрицу и ее дочку в Игнатовке. Иметь настолько сильного металлиста у себя под боком в родной усадьбе мне не хотелось. Поэтому я немного подстраховался и назначил им так называемый «испытательный срок». Но это еще не все. На самом деле, я не просто так позвал императрицу именно в тюрьму, а не попросил привести в имение, где встретить ее в более теплой, дружественной обстановки. Связано это было с народом Элизиума. Оттягивал я разморозку его вождей не просто так. Дело в том, что на них я посмотрел одним из первых. Точнее, попросил, чтобы дух мне показал. Это были три человека. Два мужчины и одна женщина. И один из этой тройки был как раз очень сильным менталистом. Против меня он не потянет, а вот за остальных своих людей я не очень уверен. Нет, так-то в Бурбе я был уверен, у него вообще странное строение энергетических каналов. Если кто-то захочет ударить его по башке ментально или, не дай бог, взять под контроль, у него сразу падает планка. И он отрубает все методы внешнего воздействия, просто убивая этого человека. Отличное решение для самого Бурба, но так себе решение для общей лояльности размороженных. У них и так стресса после уничтожения мира до хрена. А тут, если еще грохнут одного из главных, то переговоры могут затянуться надолго. А вот в «Лепестке» я не ошибся. Я говорил с ней некоторые моменты, прямо не говоря, но намекая, что информация о мече, конечно же, дело хорошее. Но рассказать, где меч есть, а есть он в одном из самых охраняемых мест в этом мире, и передать мне просто меч в подарок, Это, как говорится, две большие разницы. А учитывая, что косвенно, скорее всего, невольно, но, тем не менее, бывшая императрица участвовала в уничтожении моего рода, то тут у меня тоже возник некоторый скептицизм. В общем, природная осторожность и мое внутреннее чувство справедливости требовало большего усилия со стороны императрицы, дабы удовлетворить ее требования. Хорошо, что мы с ней примерно одинаково мыслили потому что Лепесток тут же согласилась навстречу. Тем более, с интересом осматривая тюрьму, мы с ней спустились на нижний секретный этаж. Я ей вкратце рассказал предысторию этого народа, этой тюрьмы, и мы зашли в нужную камеру. Менталистом была женщина, с нее-то я попросил духа начать. Но мы сели на скамеечку и стали ждать результата. На самом деле у духа тюрьмы было все уже отработано, и весь процесс у него начался и завершился за полчаса, который мы просто разговаривали о прошлом. Я пытался разобраться и получить дополнительные сведения о своем роде, но лепесток чем могла, помогала. Да, все верно. Александр Галтионов пропал с радаров всего мира за несколько лет до того, как змей убил императора дракона. Да, после исчезновения Александра Галтионова роду стало хуже а все недоброжелатели усилили напор. И нет, само падение рода она не застала, будучи к этому времени уже в тюрьме. Кажется, этот долбанный пазл мне придется собирать долго и очень странными способами. Я почувствовал, что иномерянка очнулась. Вот только ни один мускул не дрогнул у нее на лице, даже ресница не моргнула. Да и дышать она продолжала медленно и размеренно. Меня порадовало, что лепесток, которая как раз рассказывала про ту кровавую бойню, которую устроил Анатолий у нее во дворце, внезапно прервалась и резко повернула голову пробуждающейся. То есть отстала она от меня на долю мгновения, и это было вполне приемлемо, потому что пробудившаяся женщина опоздала еще больше. Когда она решила ударить по нам всей силой ментального воздействия, мы оба уже были готовы. Я находился, так сказать, на подстраховке, но ну а лепесток меня опять же порадовало. Подавление воли. Именно это использовала и намерянка, попытавшись парализовать нас и заставить подчиняться своим приказам. Но не тут-то было. Грамотный блок, который накрыл нас обоих, и стремительная атака в ответ. И вот уже пробудившаяся женщина воет от боли, скручившись на своем каменном ложе и держась руками за голову. «Эй, Лепесток, полегче. забеспокоился я за ментальное здоровье нашей гости. «Ничего с ней не случится», — холодно и деловито ответила Лепесток, и я перевел на нее взгляд. «Да, сейчас было видно, что это совсем другая женщина, чем та, которую я освободил. Уверенная в своих силах, полностью спокойная и чрезвычайно сосредоточенная». Если бы не этот долбанный фанатизм по отношению к империи, хрен бы императору-дракону удалось бы посадить ее в тюрьму. «Все под контролем», — сказала она. «А теперь успокойся и назови свое имя». «Что? Кто вы? Не делайте мне больно», — сказала женщина, когда ее немного отпустили путы лепестка. «Что?» — удивилась бывшая императрица. «А, ну да, языка-то она их не знает». Вообще интересная способность многомерной вселенной. Вся человеческая раса и большинство нечеловеческих рас, ну, те, которые общались с людьми, имели всего-навсего ограниченное количество языков и наречий. Всего-то около тысячи. Конечно же, я знал их все. И сейчас слова и наберянки мне были полностью понятны. Думаю, будет так же, как всегда. Пара-тройка слов будет непривычно но по разговору с первыми пробужденными я понял, что все довольно просто. Язык у них достаточно простой, даже бурбулис справился за неделю. Почему-то мне кажется, что у вас получится быстрее, — улыбнулся я. А спрашивает она, кто мы такие? Да, собственно, язык мне не нужен, — улыбнулась Лепесток, и в следующее мгновение иномерянка со стоном рухнула со своего ложа и простерлась вниз, протянув руки к моим ногам. А я успел считать мощный посыл и порадоваться, что сделал правильный выбор. Являясь чрезвычайно сильным ментатом, и номерянка полностью проиграла битву с лепестком. «Так, я все понял», — кивнул я. «Отставить, дальше я сам». Я взял под руки женщину, усадил ее обратно на ту полку, где она спала, прислонив ее спиной к ней. Вовремя почувствовал робкое щупальца, которое она попыталась запустить мне в мозг и моментально шлепнул по нему, не причиняя особой боли, но давая понять, что такие штуки со мной не пройдут. «Ой!» — сказала она, вполне по и прижав руку к лицу. «Кто вы такие?» — повторила она свой вопрос. «Мы твои освободители. Все твои люди находятся сейчас в другом мире, на моих землях. И прямо сейчас я планирую разбудить вас всех». «Разбудить для чего?» — я мысленно похлопал женщине. Для такого стресса она сориентировалась достаточно быстро. «Для того, чтобы вы жили», — улыбнулся я. «Ну а как вы будете жить дальше, это мы обсудим. Как твое имя? И кем ты являешься у этого народа?» «Я Крата, младшая жрица Солнцеликова». «Твою мать!» — подумал я про себя, поняв, что как бы мне не пришлось столкнуться с фанатиками. «Солнцеликова я знал» чрезвычайно пафосный и большую часть времени безобидный божественный засранец. Но когда на него что-то находит, он отправляет своих подданных в крестовые походы, и вот тогда орден охотников с ним и пересекается. Ну, по крайней мере, они не демонопоклонники и не последователи не называемого. С этими убогими я точно знаю, как нужно действовать. Почему младше? Уточнил я, учитывая, что ты в тройке ваших вождей потому что все старшие сестры остались защищать наш мир. Наш мир справился. Он выжил. С надеждой она подняла на меня свои глаза. Без понятия. Возможно, мы это когда-нибудь узнаем, но точно не в ближайшее время. Я посмотрел на часы и перевел взгляд на двух лежащих мужчин. А это кто такие? Это Вартос, сын нашего вождя. Наш новый вождь. Тут она с сомнением посмотрела на меня закономерно предполагая, что у меня могут быть возражения по этому поводу. Я молча продолжал ее слушать. «А это Перес, старейшина», — она вдруг сбилась. «Самой молодой старейшина. Все старшие. «Да, да. Остались защищать мир, я уже понял. Итак, сейчас их разбудят. В какой последовательности их будить, чтобы не было неприятностей?» «Давайте начнем с Переса», — сказала она. «Он адекватный, а вот Вартос...» Она ненадолго задумалась. «Может поступить примерно так, как ты, только действовать с помощью колоков. «Простите, но это стресс, господин». «Понял, все будет в порядке». Со старейшиной мы справились быстро и без проблем. Вартос при пробуждении заревел и сходу попытался броситься на меня. Но получил хук справа, который его откинул обратно, после чего вождь немного поплыл. Но ну, дальше в дело вмешалась заботливая девушка, с укором глядя на меня. «Я же вас предупреждала!» «Не я такой. Жизнь такая», — развел ее руками. «Собственно, я думал, что с ним делать, и решил, что хороший удар в челюсть быстрее приведет нас к взаимопониманию. Так и получилось». Дальше были их расспросы, на которые у меня не было ответов. Затем пришлось выработать общую стратегию. Мы как выработали? предложить им общую стратегию». «Да ладно, кого я обманываю?» «Собственно, я сказал, что будет или так, или не будет никак. Они все переезжают на мои земли. Ответственной за них является Лепесток. Бурбулис, который подтянулся к нашему разговору чуть попозже, назначался военным комендантом поселения. А дальше будем выяснять их способности и желание что-то делать дальше». Учитывая их план действий, который заключался в одной фразе «возродить Элизиум», это означало, что плана у них нет никакого. Возродить Элизиум. Где? С кем? Каким образом? Им еще повезло, что они появились на моей территории. Таким возрождателям, подозреваю, были бы не очень рады, например, на территории драконов. Думаю, что женское население они с удовольствием разморозили бы, Девушки здесь были видные и молодые. Но вот что касается мужчин... Короче, дел здесь было точно не на один час. Поэтому я возложил все на бурбулиса и лепестка, попытавшись быстрее свалить. Когда садился в лифт, то услышал странное. Пс! Александро!» Я придержал ногой дверь кабины, и тут же ко мне зашел таинственный бур. «Александро! Такой вопрос!» «А бывшая жена Императора Дракона может выйти замуж повторно?» «Бурб, твою мать!» — не выдержал я и расхохотался. «А как же двенадцать жен, которых ты уже себе присмотрел?» «Ты не понимаешь, Александро. Это другое. Должна быть старшая жена, тринадцатая». Он глубокомысленно поднял указательный палец, чтобы добавить значимости в свои слова. Я продолжая смеяться, просто развернул его за плечи и мягко вытолкнул из лифта. Делай, что хочешь, но если тебе выжгут мозги, то я тебя уволю. Один затупок у меня уже есть. Дверь лифта уже почти закрылась, когда Бурбулис обиженно воскликнул: "Я умею ухаживать Александру". Не сомневаясь, хмыкнул я, когда дверь уже закрылась и лифт тронулся в пустоту. Достав телефон и увидев пропущенные звонки от Сойки, я тут же набрал ее. «Привет, мелкая. Ты где?» «Я не мелкая», — послышался рассерженный голос девушки. «Люблю ее подкалывать». «Ну а по сути вопроса ответ будет?» «Летим с детьми в Игнатовку». «Долго ходили?» «Нет, экзамен был у нас». «А почему такая расстроенная?» «Да потому что эти бестырочи его не сдали». «Ясно». Тогда скажи водителю, чтобы летели не в Игнатовку, а в Галактионовку. Запрыгну я, и поедем еще раз. Дадим молодежи возможность пересдачи. Рысь с тобой? Всегда со мной. Я с ней не расстаюсь, — удивленно сказала девушка. Ну да, я так и думал. В общем, встречаемся там. Затем я позвонил усадьбу. — Дорогая, мне надо ненадолго отлучиться. Да ты не волнуйся, просто схожу в разлом, отдохну. «А я что, хотел попросить? Найди пупсика и никуда его не отпускай. Этот тварь умнее, чем кажется. Может почувствовать, что скоро ему будет очень больно. Но он мне нужен». «Для чего?» «Ну как для чего? Будем делать его умнее. Снова».